Первая интерлюдия. Авраам Сетракян. Старик стоял в одиночестве посреди захламленного ломбарда на восточной 118-й улице в Испанском Гарлеме. Уже час, как он закрыл свое заведение, желудок его урчал, однако старику не хотелось подниматься наверх, он уже опустил щиты на окна и двери, дом прикрыл, Свои стальные веки. Улицы теперь принадлежали людям ночи. По вечерам выходить наружу не следовало. Старик подошел к длинному ряду реостатов позади его конторки и одну за другой притушил лампы. Он пребывал в элегическом настроении, осмотрел свою лавку, скользнул взглядом по витринам из хромированного металла и стекла. «Множество наручных часов, выставленных, конечно же, не на бархате, а на фетре. Отполированные серебряные вещицы, от них никак не удавалось избавиться». Золотые украшения с бриллиантами, наборы чайной посуды, кожаные куртки, меховые вещи, не бесспорные в наше время. Новые музыкальные плееры, эти, уходили быстро, а вот радиоприемники и телевизоры он больше не брал. Еще тут были настоящие сокровища. Два прекрасных антикварных несгораемых шкафа, выстланных внутри асбестом. Ну и что, ведь не есть же с них. Видеомагнитофон «Квазар» образца 1970-х годов, выполненный из дерева и стали размером с добрый чемодан. Древний, 16-миллиметровый кинопроектор. Но, конечно, хватало и барахла, которое оборачивалось медленно. Ломбард – это в чем то базар, в чем то музей, но в чем то и хранилище реликвий местных жителей. Хозяин ломбарда предоставляет услуги, которые больше ни у кого не сыщешь. Он банкир бедняков. Порой к нему приходят люди, чтобы занять 25 долларов, и не нужно никакой кредитной истории, никакой справки с места работы, никаких рекомендательных писем. А во времена экономической рецессии 25 долларов для многих – это серьезные деньги. 25 долларов означает сон в ночлежке, а не на улице. 25 долларов означает лекарство, которое может спасти жизнь. И пока у мужчины или женщины остается что-то ценное, остается что-то такое, что можно заложить, этот мужчина или эта женщина всегда могут выйти из лавки с деньгами в руках. Вот и чудненько. Тяжело ступая, Сетракян стал подниматься по лестнице на ходу, продолжая гасить свет. Он был счастлив, что стал владельцем этого дома. Сетракян купил его в начале 1970-х за 7 долларов с мелочью. Ну, хорошо, может и не за такие маленькие деньги, но и не за слишком-то большие. В те времена сжигали дома, чтобы погреться. Лавка древности и ломбард Никербокера. Название досталось вместе с заведением. Всегда была для Сетракиана не столько средством обогащения, сколько точкой проникновения в доинтернетовское пространство, по тайным ходам, ведущим к подземному рынку великого города, расположенного на перекрестке всех дорог, волшебному рынку, предназначенному для людей, которые интересуются инструментами, изделиями, диковинами и тайнами Старого Света. 35 лет он день за днем проводил в лавке, ожесточенно торгуясь из-за цены каждого дешевого украшения, а ночь за ночью копил орудия и вооружение. 35 лет он ждал своего часа, готовился и собирался с силами, а теперь его время истекало. У двери он коснулся мизузы и прежде чем войти поцеловал подушечки своих кривых сморщенных пальцев. Мезуза, прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме футляр с пергаментным свитком, на котором запечатлены два фрагмента истории. В коридоре стояло старинное зеркало, настолько поблекшее и исстрапанное что Ситрояну приходилось вытягивать шею, дабы найти пятачок, в котором он мог разглядеть свое отражение. Белые, как алебастр, волосы далеко отступили от морщинистого лба, но были все еще густы, Они волной падали позади ушей на спину, и их давно требовалось подкоротить. Его лицо словно бы удлинялось, подбородок, подглазья, мочки ушей тянулись вниз, уступая известной бандитской силе, силе тяжести. Кисти рук, переломанные и неправильно сросшиеся много десятилетий назад, теперь под действием артрита и вовсе превратились в когтистые птичьи лапы, и Ситракян, скрывая их от чужих глаз, постоянно носил шерстяные перчатки с отрезанными кончиками пальцев. Однако за внешностью этой человеческой развалины таились сила и выдержка, мужество, юношеский пыл, воля». Откуда же брал начало столь неистребимый источник вечной молодости? Секрет прост. Началом была месть. Много лет назад в Варшаве, а потом в Будапеште, жил человек по имени Авраам Сетракьяна. Он был известным ученым, профессором восточноевропейской литературы и фольклора. Этот человек пережил Холокост, пережил скандал, вызванный женитьбой на студентке. Он много чего пережил, потому что предмет его исследований заводил ученого в самые темные уголки мира. Теперь же это был старый владелец ломбарда в Америке, которого преследовало одно недоведенное им до конца дело. У него оставалось немного супа, очень вкусного куриного супа с креплах и яичной лапшой, который один из регулярных посетителей не поленился привезти ему из самого ресторана Либмана в Бронксе. Креплах – маленькие треугольные клёцки с начинкой из мяса. Сетракен поставил миску в микроволновку, скрюченными пальцами не без труда ослабил узел галстука, дождавшись звоночка микроволновки, он отнес горячую миску на стол, вытащил из кольца льняную салфетку, бумажную, ни в коем случае, плотно заткнул за воротник. Теперь надо подуть на суп. Это особый ритуал, который успокаивает, вселяет уверенность. Он вспомнил свою бабушку, свою Бубе. И это было больше, чем обыкновенное воспоминание. Это было ощущение ее постоянного присутствия рядом. Сидя против маленького Авраама, за шатким деревянным столом, на холодной кухне из деревенского дома, она, прежде чем передать внуку миску с супом, всегда дула на него». Это было до того, как пришла беда. Старческое дыхание шевелило порог, поднимающийся из миски. Он обдавал лицо Авраама. В этом простом действии была какая-то тихая магия. Казалось, что Буби вдыхает в ребенка жизнь. Теперь на суп дул он сам, ставший стариком. И, наблюдая, как пар придает его дыханию форму, Авраам гадал, сколько же таких выдохов осталось у него в жизни». Он достал ложку, в одном из ящиков стола было полно причудливой разнородной столовой утвари, и сжал ее кривыми пальцами левой руки. Подув теперь уже на ложку, крохотное озерцо бульона в ней пошло рябью. Авраам отправил суп в рот, вкус он почувствовал лишь на короткое мгновение. Вкусовые сосочки языка вымирали, как старые солдаты, став жертвами многих десятилетий курения трубки одного из профессорских грехов. Он нашел тонкий пульт от старенького Sony, белый корпус, кухонная модель, и 13-дюймовый экран ожил, добавив комнате света. Ситракян встал из-за стола и направился в кладовку, опираясь о стопки книг, превративших коридор в узкую тропку, застеленную истертым ковром. Книги лежали повсюду. Их кипы выселись у стен, и ни с одной Авраам не мог расстаться, хотя многие давно прочитал. Он достал из жестянки последнюю из припасенных им буханок хорошего ржаного хлеба, принес ее, завернутую в бумагу на кухню, тяжело уселся на мягкий стул, развернул и принялся отщипывать маленькие кусочки. Отправляя их по очереди в рот, Авраам заедал каждой ложкой вкусного супа, получая от пиршества необыкновенное наслаждение». Не сразу, но происходящее на экране все же привлекло его внимание. Где-то на летном поле стоял большой пассажирский лайнер. В свете прожекторов он выглядел как безделушка из слоновой кости на фоне черного бархата в витрине ювелирного салона. Сетрокян надел очки в темно-роговой оправе, которые висели у него на груди, и прищурился, чтобы прочитать бегущую строку внизу экрана. «Чрезвычайная ситуация!» Причем совсем недалеко, на противоположном берегу реки, в аэропорту Кеннеди. Старый профессор смотрел, слушал и снова смотрел. Не в силах отвести глаза от самолета. Одна минута превратилась в две, затем в три. Комната вокруг перестала существовать. Сетрокен словно бы впал в ступор. Но нет, это был не ступор. Профессор просто окаменел от ужаса, слушая новости. Ложка с супом замерла в руке, забывший про тремор. Телевизионная картинка с недвижным самолетом на летном поле, картинка, маячившая перед стеклами его очков, была словно видение будущего. Суп в миске остыл. Поднимавшийся над ним порог и стаял и сгинул навсегда. Отломленный кусочек ржаного хлеба остался несъеденным. Он так и знал. Тук-тук-тук. Старик знал. Тук, тук, тук. Изродованные руки пронзила боль. То, что Сетракиан видел перед собой, не было зловещим признаменованием. Это было само вторжение, акт войны, то, чего он ждал, то, к чему готовился. Готовился всю жизнь вплоть до этого самого момента. Поначалу Авраам даже испытал облегчение. Тот ужас снова явился в мир, однако он-то, Сетракиан, жив. Он не умер раньше времени, пусть в последнюю минуту, но у него появился шанс отомстить. Облегчение было мимолетным. Оно мгновенно уступило место острому, мучительному как боль, страху. Слова сами сорвались с губ вместе с легким парком дыхания. «Он здесь. Он здесь».